Глава пятьдесят 52. Суриль Грас. Да, я получал на вас запрос на вакансию из Брасова от Пайра Бруха. Вовремя вы, Седовласый, Коренастый Сияющий неопределенного возраста, вперил в меня глаза буравчики, высматривая какой-то изъян или скрытый порог. От имперского хантара очередной запрос на телохранительницу для принцессы Роксаланы. Не держатся они у нее. Буравчики, не углядев нужного, сместились на бумаге. Мужчина вздохнул. Я поёрзала. Кабинет начальника головного управления приграничных стражей подавлял массивом тёмного дерева в отделке громоздкими светильниками, тяжёлыми шторами и грубовато слаженной мебелью. На фоне этого начальник, мужчина далеко не средних габаритов, как-то терялся. Всё это я отметила мельком, оглядев помещение, помещении. в холодной, насквозь промокшей одежде. Я сама не знала, от холода или нервного состояния по телу пробегает дрожь. Требование у принцессы одно: «Ее телохранителем должна быть свободная молодая шесса. Повертив мои бумаги, сияющий откинулся на спинку и пронзительный прищур светлых глаз вновь остановился на моем лице. Вы, шесса Сурель, подходите идеально. Я скажу больше. Если бы вы не явились сами, то в ближайшие дни Хантар собирался требовать вашего перевода в столицу. Могу я задать вопрос, Паэр? Паэр Ралов, к вашим услугам, шесса. Чуть наклонил голову в вежливом поклоне сияющий. Спрашивайте. Надеюсь, удовлетворить ваше любопытство. Вы дважды упомянули императорского хантара. Кто он? Дартикариль Романд, глава пятого дома Ликанов, первый хантар императора. Проговорил скороговор Кайралов, ни разу не сбившись. Видимо, запоминание званий и регалий входило в перечень его обязанностей. Попросту главный палач Я внутренне содрогнулась, вспомнив при каких обстоятельствах познакомилась с Тиком, а в том, что сияющий имел в виду именно его, сомнений не было. В голове не укладывалось, что мой милый здоровяк-спаситель, глава убойного приказа, значит, Тик меня нашел, хотя и не торопился особо. Интересно, почему он не заявился раньше? Проверял меня издали? Выжидал чего-то? Почему мне сразу хотят доверить такое ответственное дело охранять дочурку императора? Я изгнанница, прибыла с другого, насквозь враждебного сияющим континента. Мне лестно, что вы рассматриваете мою кандидатуру на должность при монаршей особе. Я сделала паузу, задумавшись. Не слишком ли большая дерзость с моей стороны отказываться от такой, скорее, милости, чем должности. Файербрук наверняка упомянул, что я рейнджер и неплохой. Нет ли у вас работы по моей специальности? Послышалось странное сипение. Удивленный выше всякой меры Ралов смотрел на меня с брезгливой жалостью, как смотрят на безнадежно повредившегося в уме человека. Я нахмурилась. На моей памяти ни один из сияющих не позволял себе оскорбить шессу даже взглядом. Правильно истолковав мое настроение, Ралов взял себя в руки, изменив выражение на спокойную вежливость, поправился. Извините, шесса, но законы Таймерии предписывают беречь шесс, не рискуя понапрасну их жизнями и здоровьем. Разветьил телохранитель при принцессе это спокойная должность. Сами сказали, что их сменилось немало. Поддела сияющего, плюнув на озноб, удобнее уселась и сложила руки на груди. Дело в характере Роксаланы или Рокси, как ее называют не столь многочисленные друзья. Мужчина замялся, видно, обсуждать монарших особ с незнакомцами было не в его правилах. Она взбальмашно, непоседлива, гораздо на проделки и выдумки, постоянно подбивает на проказы императорских паладинов. Ведь спалили дворцовую оранжерею с редкими цветами, а ведь там пили чай фаворитки императора и его наследника. Леди едва живы остались. А до этого выпустила злобных аларсов на придворных дам, развлекаясь их воплями и беспорядочными метаниями среди колючих розовых кустов. Гувернантке подложила мышей в постель, а предыдущей шессе сунула крысу в сапог для верховой езды. Эм, да, в общем, сущий ребенок еще. И сколько нашей деточке лет? поинтересовалась, представляя сорванца неопределённого пола лет 10, похожего на юрких хворишка с рыночной площади, образ типичной сиропной принцессы малышки в розовых рюшах и бантах с плюшевым медведем подмышкой никак не вязался с описанием проказ. 33 три стукнет к зиме, просто ответил Ралов. кинул взгляд на хронометр, полез в тумбу при столе и явил небольшой графинчик с темной жидкостью, плеснул обалдевший мне себе и крякнув выпил до дна. Понимаю, вам всего 18, и вы очень серьезная шесса. Может, сможете повлиять на нашу принцессу? Надеюсь, при вас она поумерит прыть и постесняется творить шалости. В голосе мужчины не было ни капли уверенности. С грустью смотрел на остатки в емкости, прикидывая, не налить ли еще раз. Раз уж и появился достойный повод. Алкоголь был крепким и приятным, огненным глотком пронесся по венам, снимая напряжение. Я себе слабо представляла, как смогу повлиять на взрослую шессу. Как впрочем с трудом представляла возрастную принцессу, занимающуюся странными розыгрышами, женщины, которым стукнуло больше 20, мне казались похожими на мастера Краус. По крайней мере, мне не придется бегать за взбалмошным и неуправляемым ребенком, от которого можно ждать что угодно. Скорее всего, у Уроксаланы были причины так себя вести. Вот это я и выясню. Я согласна. Вы выпишете пропуск во дворец. Поставив стопку на стол, я включила деловой тон. Вы пойдёте порталом Суреэль, в кабинет начальника дворцовой охраны. Там вас оформят. С ним сможете обсудить все тонкости предстоящей работы. Сияющий склонился над моими бумагами, ставя подписи и оттиск своей печати. У меня на стоянке циклоход и вещи. Растелена возразила, наблюдая, как Ралов активирует портал. Не переживайте, шесс, ваши вещи доставят, циклоход найдете в дворцовом автопарке. Вам выделят слугу и камеристку. К ним и обратитесь. Удачи, шесс Суреэль. Не зная, что еще возразить, я поднялась, поклонилась, благодаря за содействие и шагнула в портал.